а никакого угодно первого консула, и указывал, что молодому, едва пришедшему к власти, правителю легче потерять эту власть, нежели помазаннику божью, чьи предки в течение тысячелетия носили королевский венец. Когда Мигель прочел черновик этого ответа, ему стало не по себе. Посылка подобной ноты Наполеону, побеждавшему повсеместно, ограничилась безумием секретарь постарался внушить мануэлю что на такое заявление первый консул неминуемо ответит военными действиями против мадрида министра свирепо взглянул на мигеля однако пелена спала у него с глаз он понял что наполеон миндальничать не станет выходит я понапрасну трудился ворчливо спросил он мигель предложил послать мудрый и достойный ответ мануэля в париж указав при этом послу, чтобы тот вручил его лишь в случае крайней необходимости, скрипя сердце, Мануэль согласился. Тем временем в Мадриде были получены окончательные условия, на которых Наполеон соглашался заключить мир с Португалией, суровые условия. Португалия должна была уступить Франции свою колонию Гвиану, подписать весьма выгодный для Франции торговый договор выплатить сто миллионов в возмещении военных издержек и, само собой, разумеется, порвать всякие отношения с Англией. Чтобы обеспечить соблюдение этих условий, Франция намеревалась держать войска на испанской земле, пока не будет заключен мир с Англией. Единственное, в чем Наполеон готов был уступить своему испанскому союзнику, он соглашался, чтобы и новый мирный договор был заключен в Бодохосе. Мануэль ответил слезливой и наглой нотой. Тогда Наполеон дал своему брату Люсьену указание прекратить переговоры с Мануэлем и послал собственноручное письмо с тем, чтобы оно немедленно через голову Мануэля было вручено Марии Уизе. Приказ первого консула был так строг и неприложен, что Люсьену пришлось подчиниться. А собственноручное послание Наполеона Бонапарта Королеве Испанской гласило, — Господин первый министр вашего величества за последние месяцы направил моему правительству ряд нот оскорбительного содержания и, помимо того, вел против меня дерзкие речи. Мне надоело терпеть такое глупое и неподобающее поведение. Прошу вас, ваше величество, принять к сведению, что следующие же ноты подобного рода принудят меня обрушить на Испанию карающий меч. Мария Луиза, перепугавшись, немедленно призвала к себе Мануэля. — Вот тебе твой любезный друг, Бонапарт! — сказала королева и швырнула ему письмо. Она следила за ним, пока он читал. Волоснящееся, самоуверенное лицо стало жалким, тучное тело обмякло. — Жду вашего ответа, господин первый министр! — насмешливо сказала она. — Боюсь! — что твоей Карлотте придется отдать колонию Гвяну, — уныло ответил он, — иначе Бонапарт не утвердит Бадахозского договора. — И в придачу сто миллионов, — сердито добавила Мария Луиза. Так был снова Бадахозский мирный договор подписан, в этот раз собственноручно первым консулом. Название сохранилось лишь от прежних соглашений, но о тайных, новых пунктов договора не узнал народ испанский. Мануэль ходил в героях, но французские солдаты оставались на испанской территории, к тому же на испанский счет. Гойе писал в Аранхуэсе портрет дона Мануэля. Несмотря на громкие восторги, многие уже понимали, что бадахозский мир гроша ломаного не стоит, и Мануэлю было особенно важно привлечь на свою сторону Франсиско, в котором он видел родственную душу. Часто он осыпал его мелкими, но изысканными знаками внимания, делил с ним трапезы, Ездил на прогулки. Часто он объяснялся знаками, но еще чаще просто болтал, да так быстро и неразборчиво, что Гои почти ничего не понимал. Иногда Франциско думал, что Мануэлю и не хочется быть понятым.